Глава третья. Захар. Я больше не могу, Захар Леонидович! Можешь, Таня, можешь! Нет! Кнычит девушка, вытирая тыльной стороной свободной руки слезы. Правда? Давайте уже кесарево сделаем! Какое кесарево, Таня? Ребенок на выходе! Обратно заталкивать будем? Давай, постарайся еще чуть-чуть. Времени на уговоры не так много. Потужной период, а мать раскисла. Уговоры уговорами, но времени на них прямо... Совсем в притык. Не могу больше, больно. А делать было не больно. Чего теперь жаловаться-то? Сердито вопрошает Лидия Витальевна, возрастная кушерка. Смотрю на нее строго, на что женщины едва заметно поджимают губы. Не нравятся ей мои замечания. А мне не нравится, когда женщинам такое говорят. Мало того, что это неэтично, а рожница находится в максимально уязвимом психическом состоянии в процессе родов, так еще и незаконно. Иски потом приходится разгребать за акушерское насилие, психологическое в том числе. Или посты в соцсетях о том, как издевались в роддоме. Много приукрашено, но дыма без огня не бывает. Почему, собственно, женщина должна нести ответственность за родовую боль? Вот эти «с мужиком было не больно, а теперь жалуешься» – ужас кромешный. А потом установка «быть матерью – значит страдать, терпеть и мучиться». Это сидит где-то на уровне исторического коллективного сознания. И это надо менять. И начать с уважительного отношения в роддомах. А с Лидией Витальевной мы воюем уже два года, как я стал заведующим родильным отделением. Выскочка. Так она называет меня за глаза. Поджимают губы, когда я ей что-то говорю. Наедине, надо заметить, и с уважением к возрасту и опыту. А вот она любит поддеть при пациентках, Этим своим опытом и стажем. И вообще, по ее мнению, в гинекологии идут мужики того. Но деваться ей некуда. Приходится слушаться, несмотря на то, что у нее опыт, стаж и прочее. Остается только втихаря сетовать, что вот с Марией Алексеевной, бывшей за завотделением, ушедшей на пенсию два года назад, они ого-го работали. И порядок в родильном был. Не то, что сейчас. Не было всякой ереси типа вертикальных родов, джакузи в родзале и прочего расхолаживания родильниц. Ибо роды не курорт. Дитя выстрадать надо. Правда, статистика регистрирует, что после ухода Марии Алексеевны травматизация женщин в родах снизилась за два года на 20%, а новорожденных на 24%. Не то чтобы я был такой молодец, просто коллектив вздохнул с облегчением и стал соблюдаться протокол. Наконец, нормально организованы партнерские роды, Они, не... «Ой, папочка, вы пока за водичкой бегали, мы быстренько родили тут». Стимуляция по показаниям, кесарево сечение тоже. Без геройства. Понятие «индивидуальный подход» не только на бумаге. Работы еще много в этом направлении, но мы с ночметом стараемся. А коллектив молодцы, подхватывают. Того гляди, и страшилок будет меньше блуждать про роддом. Это место долгожданной встречи, а не за стенки гестапа. Татьяна, давай еще разок, окей? Девушка делает пару вдохов, должна собраться, просто устала. Еще немного. И пацана своего на руки возьмешь. Подбатриваю ее. Она смотрит мне в глаза, ищет поддержки. Ей всего там мгновения нужно, чтобы решиться. Прокладываю ей под лопатки ладонь, считаю вслух до трех. И мы... Наконец, вытуживаем ребенка. Родзал оглашается отчаянным писком, вновь прибывшего в этот мир. Я приподнимаю нового человека, показывая матери. «Живой же?» – спрашивает, пребывая еще в шоке. «Ну а какой еще? Слышишь, как орет!» «Молодец, Таня! Поздравляю!» Передаю новорожденного неонатальной медсестре, которая кладет его матери на живот и укрывает одеялом. «Рожайте плаценту!» Отдаю распоряжение Лидии Витальевне и иду на выход. Дальше справиться. а мне еще куча бумажек сегодня оформлять. Это если никто не решит вылезти на свет Божий. Предпосылок вроде до конца смены нет, но это дело такое. Покончив с документацией, решаю выпить кофе перед тем, как ехать домой. По пути к автомату встречаю Дарину Федоровну. Коллегу. Она сегодня в ночь дежурит. Только пришла. Захар Леонидович улыбается. Привет. Тебя там Начмет хочет. Искалится, не стесняясь. Они от меня никогда не отстанут. Это рок прямо какой-то. Запустили шуточку и маслают ее уже четвертый месяц. Ульяна Денисовна Начмет всей дома. Женщина энергичная и пробивная. Отличные черты для данной должности. В Свои 50 утверждает то для женщины жизнь только начинается, активно это транслируя всему нашему учреждению. И вот на юбилее последнего летом она как-то увлеклась игристым и потом выдала мне весьма нескромное предложение, от которого я с благодарностью отказался. Едва. Но так как это услышал Дягельцев, тогда заведующий патологией, мой хороший приятель и жуткий любитель поострить, то уже после выходных каких только шуток и мемов придумано не было. Причем даже гинекология и консультация переглядывались, когда кто-то из них встречал меня. По поводу... Понятия не имею. А у самой смешинки в глазах. Ладно, понял, иду. Уже конец моей смены. Переодеваюсь, убираю костюм в корзину для стирки, проверяю, не забыл ли сумку и наличие в ней телефона. В сообщениях уже висит непрочитанные с пересланными анализами. И вопросами. Разберу дома уже. К ночмеду захожу, когда она уже тоже переоделась. И выключает компьютер. «Ульяна Денисовна!» Заглядываю в кабинет после короткого стука. «Вызывали?» «Да, Захар, проходите!» Снимает с вешалки жакет и закрывает шкаф. «Прошу прощения, что уже на ходу?» «Сегодня надо уйти раньше». В ее понимании, раньше – это в конце рабочего дня потому что обычно она часа на два задерживается. Хорошо, хоть от других сотрудников не требуют такого. я связалась по вашей просьбе с профессором Акуниным. Они действительно не предоставляют свои протоколы лечения по пациентам, только по запросу последних и то без детализации. Только перечень вмешательств и использованных препаратов. И, если честно, ответы профессора показались мне какими-то плавающими». «А кто такая эта Разумовская? Позвольте спросить». «Хорошая знакомая. Вместе учились и дружили когда-то». «А почему вы не хотите провести обследование в своей клинике?» «Потому что она сама этого не хочет. Наверное, и мне предстоит перестать лезть, куда не просят». «Но меня дико раздражает, когда вот так вот розчерком ставят жирный крест на женщине. Для подобного диагноза нужны веские основания, понятные. А в случае Вики...» Мне все очень непонятно. Но она захлопнулась, смирившись. Даже если сейчас она в социальном плане не готова стать матерью, то должна хотя бы знать, что может. Когда уже сажусь в машину, снова капает СМС. Смотрю через быстрый просмотр, не открывая. Вдруг что-то срочное. А то если не срочно прочитаешь и сразу не ответишь, у пациенток начинается паника. Вдруг это кошмар, а он молчит. Особенно беременных. Но с удивлением обнаруживаю, что сообщение от Вики. Администратор в клинике сказала, что ближайшая запись у тебя только через две недели. Боюсь, что за этот срок я передумаю и не решусь.